Глава вторая. Кинг, что с тобой? От размышлений меня отвлекла Аретто. Амазонка стояла рядом и протирала лезвие своего меча какой-то тряпкой, которая уже успела пропитаться кровью. Ничего, озадаченно ответил я. Просто появилась еще одна проблема. Какая? Воительница нахмурилась. Помнишь другого трейсера? Ну, тот, что напал на нас в форме зверя на горе? Ну да, ты его вроде фейком назвал. Ага, так вот, он стал сильнее, и существует большая вероятность, что он решит отомстить мне за то, что я его убил. Честно признался я Амазонке. Понятно, задумчиво ответила Аретто. Но так ведь и ты с того раза стал гораздо сильнее, разве нет? Она посмотрела на меня снизу вверх. «Мне вообще сложно представить того, кто бы смог одолеть тебя когда-то в этой форме». «Проблема в том, что и фейк может эволюционировать», – задумчиво ответил я. «Проблема скорее не в этом, а в его методах. В отличие от тебя, он не гнушается убийствами жителей этого мира, причем ему все равно, кто это будет – женщины, дети, старики. Для него это лишь опыт и не более, и это самое страшное», – прозвучал в голове голос Андромеды. Я озвучил ее слова о Ретто, и Амазонка нахмурилась. «Все настолько плохо?» «Сложно сказать. Вопрос в том, на какую сторону он встанет. Если он будет воевать за демонов, то это будет большой проблемой», — ответил я воительница. «С большей вероятностью так и будет», — произнесла Андромеда. «Награда за победу демонов лучше, а Фейк любит побеждать». «Я тяжело вздохнул». Ладно, будем решать проблемы по ходу их поступления, наконец произнес я. Кстати, у тебя пять нераспределенных характеристик, сказала мне искусственный интеллект. Откуда? удивленно поинтересовался я. За убийство тварей, которые были вместе с вожаком, пояснила ада. А, точно, я, видимо, так был поражен информацией о фейке, что даже пропустил сообщение о получении опыта и уровня в силу. Сказал я Андромеде и в следующее мгновение ощутил, как мои мышцы наливаются мощью. «Возвращаемся к нашим», – произнес я, обращаясь уже к Амазонке и к Айтарцу, после чего направился к месту, где остались ждать магичка, гоблин и эльф. «Спасибо, выручил». Обратился я к Длинноухому, стоило нам вернуться обратно. «Ерунда», – махнул рукой Алантир. «Для меня это пара пустяков». «Зазнай-ка!» — буркнула ему в ответ Амазонка. «Не обращай внимания, ты молодец!» Я похлопал эльфа по плечу, после чего нашел Гука. «Куда нам дальше?» — спросил я гоблина, который расположился под одним из деревьев, оперевшись спиной о его ствол. «То да!» — разведчик указал пальцем в сторону. «Скоро мы пересечем мертвый рубеж, и вот тогда могут начаться проблемы». «Ты о мертвяках?» — Да, они чуют живых, — произнес зеленокожий и задумался. Причем ее заклинание... Губ кивнул на Таиру. — Против мертвяков не сработают. Они чуют ауру, а не запахи. И наш отряд засекут без проблем. — Почему? — Ответ разведчика меня немного удивил. — Много причин. Нас много. Среди нас эльф. Есть девушка с магическими способностями. А еще амазонка. — А при чем тут Алантир и Аретто? «У длинноухих очень сильная аура жизни. Для мертвяков их мясо вкуснее всего», — произнес гоблин. «Как, впрочем, и для нелюдей, вроде меня». Зеленокужа усмехнулся. А амазонка?» «Примерно то же самое, что и длинноухи. В их жилах течет кровь богини охоты, а значит, и аура очень сильная», — спокойно ответил Гук. «Я задумчиво посмотрел на свой отряд». «Кого из тварей, обитающих в мертвых землях, нам стоит бояться больше всего?» — спросил я гоблина. «Да много кого. Обычные ходячие трупы не представляют опасности. А вот всякие там призраки, умертвые и личи могут стать серьезной угрозой. Дело в том, что у большинства тварей, живущих в мертвых землях, даже названий нет. Бывает, там появляется такое...» — многозначительно произнес Гук что даже лучшим охотникам за нежитью приходится не по зубам, и они бегут с этих земель, поджав хвосты», — усмехнулся зеленокожий. «Охотникам за нежитью?» — переспросил я. «Да, они всего лет десять назад стали отдельной организацией. Раньше входили в состав охотников за монстрами». Частые гости в этих землях. У них даже здание свое есть на территории одного из знатных родов. Частенько устраивают вылазки сюда. Вот только не все возвращаются. Гук снова усмехнулся. Слушай, раз нежить тут такая сильная, почему она не выходит с этих земель? Спросил я зеленокожего разведчика. Так не могут они. Древнее заклинание охраняет границы. Как бы твари ни пытались, барьеры они переступить не могут. Хм. Интересно, опытались? Конечно, и не раз, и не два. Гоблин улыбнулся. Некромантов в мире хватает, а тут им как медом намазано. Все они рано или поздно сюда стекаются. Все силы до власти хотят. Вот только тут и остаются, либо издыхают, либо сами монстрами становятся и выйти не могут. Слушай, а откуда ты столько знаешь об этих землях? Задал я вопрос, который давно интересовал меня. «Так родился я здесь», — усмехнулся гоблин. О, он даже как!» «А нежить?» «А что с ней? Мы ж нелюди. Создание темное. Неинтересны мы им почти. Только разве что трупам ходячим. Они в мертвых землях просто так не восстают. Не чувствуют они наших аур». «Все интереснее и интереснее». «И много там нелюдей живет», — решил уточнить я. «Немало», — пожал плечами гук. «Странно, а почему они не живут в землях хозяина болот?» — спросил я, и гоблин усмехнулся. «Не все хотят подчиняться повелителю. Некоторые предпочитают свободу». «В землях мертвых?» — удивился я. «Да, в землях мертвых», — спокойно ответил зеленокожий разведчик. «Некоторые предпочитают жить там свободными, чем подчиняться повелителю». «Я думал, не людей все устраивает», — удивленно признался я. «Большинство – да, но не всех», – спокойно признался Гук. «А что насчет гоблинов?» «Думаю, моим сородичам лучше с повелителем, чем без него», – немного подумав, ответил Гук. «Этот гоблин не совсем обычный», – произнесла Андромеда. «Он слишком умен для своего вида». Хм, «А ведь она права». «Ты отличаешься от своих собратьев», – сказал я зеленокожему разведчику. «Это потому, что я наполовину гоблин, а на вторую половину — хоп, гоблин», — ответил Гук. «Не думал, что между этими видами такая большая разница». «Понятно», — задумчиво ответил я. «Кинг!» — от разговора с гоблином меня отвлекала Аретто. Поворачиваюсь к Амазонке. «Ребята интересуются, когда мы выдвигаемся дальше?» — спросила воительница. «Гук!» «Хоть сейчас...» Спокойно ответил Гоблин. «Тогда скажи им, чтобы готовились. Пять минут и идем дальше», — ответил я Оретто, и она кивнула. «На следующем привале поговорим еще. Мне хочется побольше узнать о мертвых землях», — обратился я уже к зеленокожему разведчику, и он улыбнулся. «Как скажешь, великий воин», — ответил он и принял вертикальное положение. «Я пойду на разведку и осмотрю ближайшие земли. Обычно рядом с границей мертвых земель крутится много разных монстров, причем не только нежити. Если нет надобности с ними сражаться, то лучше бы их обойти», произнес Гук, и я задумался. «С одной стороны, нам желательно быстрее пройти эти земли и в кратчайшие сроки добраться до Лео, в котором засел аватар древнего бога, но с другой — опыт и уровни». «На данный момент я не был уверен на сто процентов, что с легкостью смогу победить того, кто одним взмахом руки может убить толпу народа. Да, они были беззащитными, но все же...» «Кинг, я бы на твоем месте не пренебрегала прокачкой», — послышался в голове голос Андромеды. «Я тоже об этом думал, но как же Аватар?» — ответил я ИИ. «Скажу напрямую, даже если тебе не удастся убить аватара, ничего страшного не произойдет. Твоя главная задача – справиться с угрозой вторжения в этот мир демонов». Я задумался. «А как же жители этого континента?» «А что с ними? Не думаешь же ты, что воплощенный древний бог собирается их всех убить? Зачем ему это? Божеству нужны последователи, а не горы трупов». «В славе Андромеды был смысл». «И все же мне хотелось бы устранить его», – честно ответил я искусственному интеллекту. «Так я и не говорю тебе бросить эту затею. Я лишь сказала, что нельзя упускать возможность стать сильнее. Не забывай, что нам надо будет противостоять фейку, который, помимо того, что стал сильнее, получил награды за выполнение бонусных заданий. Представляешь, насколько он стал сильнее?» «Догадываюсь», – ответил я и тяжело вздохнул. «Это хорошо. Твоя нынешняя форма сильна, но прежде чем встретиться с ним, тебе не помешало бы снова эволюционировать, а для этого нужен опыт». «И это я тоже понимаю». «Вот и славно», — ответила Андромеда и замолчала. Я посмотрел на Гоблина. «У меня есть к тебе важное поручение», — обратился я к Зеленокожему. «Пошарь по округе и отыщи самую большую группу монстров, а потом возвращайся к нам». Гоблин не задал ни вопроса. «Хорошо, великий воин», — спокойно ответил он, после чего, в буквальном смысле слова, растворился в ближайшей тени. «Ничего себе! Раньше я подобного не видел. Вот что значит хорошо прокачанный навык скрытности». «Этот гоблин очень хорош», — произнесла Андромеда. «Информация не точная, но есть вероятность, что он самый высокоуровневый член отряда». «Не удивлюсь», — спокойно ответил я искусственному интеллекту. «Ты тоже заметил?» «Ага, его аура отличается от остальных», — поделился я с Адой своими ощущениями. «И еще, точно я в этом не уверен, но мне кажется, он может пользоваться магией». «Я тоже об этом думала, но ты ведь помнишь базовое значение их интеллекта, хотя он лишь наполовину гоблин». «Мне кажется, Тибран послал его с нами не случайно. Поделился я с Адой своими мыслями». «Возможно», – задумчиво произнесла искусственный интеллект. «Да, разумеется, решил подстраховаться. Вопрос только как. Думаешь, этот гоблин настолько силен, что в случае необходимости сможет остановить аватара древнего бога? Может, у него другая цель? Вдруг он с нами, чтобы остановить меня?» «Думаешь, Допель решил тебя подставить?» «Не знаю», — честно признался я. «Но доверять ему на все сто процентов я не могу». Андромеда усмехнулась. «Ты чего?» — удивленно спросил я. «Да так, ничего. Мне нравятся изменения, которые происходят с твоим характером». «В смысле?» «Ну, ты стал немного отличаться от прежнего себя. Это сложно объяснить». «В общем, когда к тебе вернется память, а черты характера, которые ты приобрел в этом мире, останутся, то это пойдет тебе на пользу. Факт». «Ну, ладно», — неуверенно ответил я Андромедия. «Если ты так считаешь, то я тебе поверю. Просто я... Великий воин!» От разговора с ИИ отвлек Гук, появление которого я даже не заметил. «Странно, что-то он слишком быстро. Докладывай». «Монстры много, все бегут в нашу сторону. Видимо, их привлек запах крови тех тварей, что вы убили». «Через сколько они будут здесь?» «Две-три минуты, не больше». «Тьма», — выругался я про себя и в следующую секунду ощутил странное чувство. «Это...» «Да, среди них есть трейсер», — обеспокоенно ответила Ада. «Отлично, вот только этого мне и не хватало».